До объезда «Три мили» гласил следующий знак, а под ним было написано «Впереди ведутся взрывные работы» и «Выключите радиопередатчики». Я задумался о фильме, который видел несколько лет назад. В нем банда вооруженных грабителей заманивает бронированный автомобиль в пустыню, выставив фальшивые знаки об объезде. Как только шофер бронированного автомобиля поддался на уловку и свернул на проселочную дорогу, ведущую вглубь пустыни. Здесь тысячи таких дорог, протоптанных овцами к старым ранчо и заброшенных правительственных магистралей, не ведущих теперь никуда. Бандиты убрали знаки, обеспечив таким образом тишину и спокойствие, а затем просто расположились вокруг броневика, ожидая, когда охранники выйдут из него. Они убили охранников, это я отчетливо помню. Они убили охранников. Я подъехал к объезду и свернул на него. Дорога была никудышной. Укатанная глина шириной в две полосы, повсюду ухабы, на которых мой старый бьюик подпрыгивал и стонал. Мне давно следовало поставить на него новые амортизаторы, но на это требуются деньги, а школьному учителю иногда приходится откладывать покупку, даже если он вдовец, не имеет детей и его единственное хобби мечта о месте. Пока Бьюик подпрыгивал, раскачивался на ухабах и ямах, мне пришла в голову мысль, вместо того, чтобы в следующий раз следовать за Кадиллаком Долана, когда он отправится из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес или из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, я обгоню его и буду ехать впереди, затем переставлю щиты, сделаю фальшивый объезд, как в кинофильме, и заманю его в заброшенную часть пустыни которая все еще существует к западу от Лас-Вегаса, молчаливая и окруженная горами. Затем уберу знаки, как сделали эти бандиты в фильме. И тут я мгновенно вернулся в реальный мир. Кадиллак Долана был прямо передо мной, на обочине пыльной проселочной дороги. Одна из шин, самозатягивающаяся или нет, спустила. Нет, даже не спустила, она просто лопнула и соскочила с диска колеса. По-видимому, виной тому был острый камень, торчащий на дороге наподобие миниатюрной танковой надолбы. Один из телохранителей устанавливал домкрат под переднюю часть машины, второй — чудовище с просячьим лицом, по которому из-под короткой прически катился пот, стоял наготове рядом с доланом. Как видите, они не рисковали даже посреди пустыни. Сам Долан стоял в стороне от автомобиля, стройный и подтянутый в рубашке с расстегнутым воротом, темных легких брюках, и его серебряные волосы развивались на ветру. Он курил сигарету, не наблюдал за своими людьми, словно находился не в пустыне, а где-то в ресторане, в больном зале или, может быть, в чьей-то гостиной. Наши глаза встретились через ветровое стекло моей машины, и он равнодушно отвернулся, не узнав меня, хотя семь лет назад видел мою особу. Тогда у меня еще были волосы, на предварительном следствии, когда я сидел рядом с женой. Мой ужас при виде кадиллака исчез, и вместо этого меня охватила дикая ярость. Мне хотелось наклониться вправо, опустить стекло с пассажирской стороны и крикнуть — Как ты смел забыть меня, выбросить меня из своей жизни? Но это был бы поступок безумца. Наоборот, очень хорошо, что он забыл обо мне. Прекрасно, что я выпал из его памяти. Уж лучше быть мышью под стеклянной панелью, перекусывающей электрическую проводку. Или пауком, висящим высоко под потолком, раскидывая свою паутину телохранитель обливающийся потом у домкрата сделал мне знак, призывая остановиться, но Долан был не единственным человеком, способным не обращать внимания на окружающих. Равнодушно выглянул, как он размахивал рукой, мысленно пожелав ему сердечного приступа или инфаркта, а лучше и то, и другое одновременно. «Я проехал мимо, а но моя голова...» раскалывалась от боли, и на несколько мгновений горы на горизонте как-то странно вздрогнули. «Будь у меня пистолет, будь у меня только пистолет, я мог бы прикончить этого мерзкого лживого человека. Будь у меня только пистолет!» Через несколько миль восторжествовал здравый смысл. «Если бы у меня был пистолет, единственное, чего мне удалось бы добиться, — собственной смерти». Будь у меня пистолет, я бы отозвался на сигнал охранника, работавшего с домкратом, остановил машину, вышел из нее и начал поливать пулями пустынный ландшафт. Не исключено, что я мог бы даже ранить кого-то. Затем меня убили бы, закопали бы в неглубокой могиле, и Долан все так же продолжал бы ухаживать за красивыми женщинами, не совершать поездки в своем серебристом Кадиллаке между Лас-Вегасом и Лос-Анджелесом. Тем временем дикие звери пустыни раскопали бы мои останки и дрались бы из-за них под холодным светом луны. Я не отомстил бы за смерть Элизабет, просто никоим образом. Телохранители, сопровождавшие Долана, — профессиональные убийцы, а я — профессиональный преподаватель начальной школы. — Это тебе не кино, — напомнил я себе, выезжая снова на шоссе. Мимо промелькнул оранжевый щит с надписью. Конец строительных работ. Штат Невада благодарит вас. Я мог бы допустить ошибку, перепутав кино с реальной жизнью, предположив, что лысый школьный учитель, обладающий к тому же изрядной близорукостью, способен превратиться в полицейского, в грязного Гарри.